На том же участке, где и место расщепченных, обозначенном на официальном плане кладбище под номером 8, находится могила ученого, поэта, художника Александра Леонидовича Чижевского, 1897-1964, имя которого уже несколько раз упоминалось в этой книге. Над его захоронением поставлена невысокая стела светлого гранита. Здесь же похоронена его жена Нина Вадимовна Чижевская, Энгельгард 1930 1983. Горянские фамилии Чижевских и Энгельгартцев имели поместье в Смоленской губернии и были соседями. Впервые Нина Энгельгард увидела Александра Чижевского в 1916 году. Тогда, вспоминала Нина Вадимовна, вольно определяющаяся с Георгиевским крестом за храбрость раненый герой, прибывший с фронта, приехал к ее родителям с визитом. И, конечно, не обратил никакого внимания на 13-летнюю девочку. Следующая встреча состоялась три десятилетия спустя. За это время Чижевский стал всемирно известным ученым, познал счастье великих открытий, радость признания, а также зависть так называемых научных оппонентов и ненависть врагов. В 1942 году по обвинению в антисоветской агитации он был арестован. Хотя как справедливо полагал сам, мог попасть в застенки ГПУ НКВД гораздо раньше, и по статье 58 пункт 10 получил 8 лет лагерей. Нина Вадимовна была арестована ГПУ в первый раз в 1920 году, будучи 17-летней девушкой, недавней воспитанницей института благородных девиц. Тогда ее вскоре отпустили. Но 2 или три года спустя взяли снова. На этот раз она получила срок и попала на знаменитые саловки. Её вина заключалась в том, что она принадлежала к враждебному классу, и таким же был Карук ее знакомых. С тех пор Нина Вадимовна жила под постоянным наблюдением органов. По отбытии очередного срока ее на краткое время выпускали на волю, затем арестовывали снова. Очередной срок в послевоенные сороковые годы Нина Вадимовна отбывала на лагпункте «Долинка» под Карагандой, работала за баней. Однажды для починки крыльца бани прислали старика заключенного и это был Александр Леонидович Чежевский. Далинка была так называемым больничным лагпунктом. Туда собирали больных, инвалидов, истощенных дистрофиков, тех, кто даже по мнению лагерной администрации уже не имел сил работать. Чежевский в это время был полным доходягой и выглядел глубоким стариком, хотя ему было только 50 лет. Разговорились, вспомнили прошлое. У Чижевского с арестом не осталось ни одной родной души во всем мире, жена от него отказалась, детей не было. Нина Вадимовна отнеслась к нему с сочувствием. Начальник лагеря, вникнув в документы о научной деятельности Чижевского, назначил его руководить лабораторией при больнице. Между тем, отношения между Александром Леонидовичем и Ниной Вадимовной перерастают в любовь, любовь, благодарность, любовь, дружбу, любовь, восхищение В лагере в первые месяцы после встречи с Ниной Вадимовной Чежиевский написал посвященное ей стихотворение. И много лет спустя, когда она была уже его женой и носила его фамилию, он переписывая это стихотворение, как дорогую сердцу память, оставил тогдашнее посвящение. Н -э. Вокруг ничтоствствола Елена. Огонь опалил ресницы и веки. Ты одна благословенна в душе моей отныне навеки. Изуродованный, ничего не вижу, не слышу и не понимаю, только чувствую, ты ближе и ближе. Ты весь мир мой до самого краю. В 1949 году освободилась Нина Вадимовна, в феврале 50 Александр Леонидович. В Москве и других крупных городах им жить было запрещено. Они поселились в Караганде. Кончился лагерь, началась сыльная жизнь. Реабилитирован Чижевский был только в 62 году. Чижевский поступил работать лаборантом в поликлинику. Нина Вадимовна служила секретарем машинисткой Александр Леонидович поставил перед собой цель доказать свою научную правоту, несмотря на то, что именно эти его заклейменные антимарксистскими взгляды и послужили истинной причиной преследований, окончившихся арестом. Доказать свою правоту, несмотря на то, что его научные противники продолжали занимать руководящие посты в науке. Нина Вадимовна стала его верным помощником, секретарем, а главное единомышленником. Они приобрели пишущую машинку, и после службы Александр Леонидович писал до поздней ночи, а Нина Вадимовна перепечатывала его работы, письма, докладные записки, заявления и рассылала по разным адресам. Часто они просто не получали ответа или шли ответы отписки, отрицательные отзывы, уклончивые выражающие сомнения, каждый из таких ответов рушил надежду вызывал возволачьень. Но все это они переживали вместе, И на следующий вечер Александр Леонидович вновь садился за стол, и вновь стучала машинка Нины Вадимовны. В конце 50-х годов появились первые публикации статей Чижевского в популярных и специальных изданиях. В 58 году Чежевские вернулись в Москву. Александр Леонидович получил работу в научном учреждении. Но одновременно усилились и нападки прежних врагов. Чажевский умер в декабре 1964 года. В день его похорон вышел очередной декабрьский номер теоретического журнала ЦК КПСС "Партийная жизнь" со статьей некоего Ерохина «Темные пятна", посвящённой разоблачению Чижевского как ученого, в которой повторялись аргументы партийных публикаций 30-х годов, квалифицировавших его взгляды как лженаучные, антиобщественные. А о нем самом было сказано: «враг под маской ученого». Что значило подобное выступление партийной прессы, всем было ясно. Им вообще закрывался вопрос о научном наследии ученого. Но Нина Вадимовна не сдалась, не пала духом, она продолжила борьбу, подготовила к изданию его работы, нашла и объединила вокруг себя единомышленников Чижевского – 10 лет спустя начали выходить книги Чужевского, и его имя заняло в истории науки свое законное, высокое место. Теперь никто уже не сомневается в этом его праве. Наиболее известным и посещаемым на Пятницком кладбище является дальний 22 участок, где в одной общей ограде находятся могилы нескольких очень известных в истории русской культуры деятелей. Первым на нем был погребён в 1855 году профессор Московского университета, историк Тимофей Николаевич Грановский, любимец студентов, непримиримый враг крепостного права, один из идейных вождей революционно-демократического движения 1840-х годов. О том, каким его видели современники, дают представление стихи Некрасова, посвященные Грановскому. Перед рядами многих поколений Прошел твой светлый образ, чистых впечатлений и добрых знаний много сеял ты, друг истины, добра и красоты. Пытлив ты был, искусство и природа, наука, жизнь ты все познать желал, и в новом творчестве ты силы почерпал Евгений, угасшего народа. И всем делиться с нами ты хотел. Не диво, что тебя мы горячо любили. Терпимостью любовь тобой руководили. Ты настоящее оплакивать умел и брата узнавал в рабе и в племенном от нас веками отдаленном. Готовил родине ты честных сыновей, провидел луч зари за непроглядной далью. Как ты любил её, как ты скорбел о ней, как рано умер ты, терзаемый печалью. Когда над бедной русской землей заря надежды медленно всходила, созрел недуг, посеянный тоской, которая всю жизнь тебя крушила. Да, славный смертью, смертью роковой, Грановский умер. Похороны Грановского взяли на себя студенты, между собой собрали средства, больших денег у них не было, поэтому приобрели участок на Пятницком кладбище в самой дешевой удаленной его части. Похороны стали заметной общественной акцией. Друзья, ученики и студенты, вспоминает бывший студент Прыжов, несли гроб от университета до самой могилы на Пятницком кладбище. Во всю дорогу два студента несли перед гробом неистощимую корзину цветов и усыпали ими путь, а впереди шел архимандрит Леонид, окруженный толпой друзей покойного. Пришли к могиле Могила эта в третьем разряде, то есть на дальнем конце кладбища, где нет пышных памятников, где хоронят только бедных, где по преимуществу народ находит упокоение. Опустили в могилу Грановского и плотно укрыли ее лавровыми венками. Позже Тургенев писал в воспоминаниях: "Никогда не забуду я этого длинного шествия, этого гроба тихо колыхающегося на толпах студентов" этих обнажённых голов и молодых лиц, облагороженных выражением честной и искренней печаль. Первоначальный вид могилы Грановского запечатлел Огарев в стихотворении, посвященном памяти друга. То было осенью унылой, среди урн надгробных и камней свежа была твоя могила, недавней насыпью своей, дары любви, дары печали. Рукой своих учеников на ней рассыпаны лежали венки из листьев и цветов. Над ней суровым дням послушно кладбище сторож старошвековой сосна качала равнодушно зелено-грустной угловой, и речка берег омывая волной бесследную вблизи лилась, лилась не отдыхая, вдоль нескончаемой стези. 8 лет спустя на том же участке, в той же ограде, был похоронен великий русский актер Михаил Семёнович Щепкин. 1788-1863. Бывший крепостной, своим талантом поднявшийся до высот культуры, друг Гоголя, Аксакова, Погодина, Герцена, Островского, Тургенева. Первый и непревзойденный Фамусов в Горе от ума, городничий в Ревизоре, любимцев В бедности не порог. Герцен напечатал в "Колколах" в связи со смертью Щепкина статью "Воспоминание. Пустеет Москва", и патриархальное лицо Щепкина исчезло, а оно было крепко вплетено во все воспоминания нашего московского круга. Четверть столетия, старше нас, он был с нами на короткой дружской ноге родного дяди или старшего брата. Его все любили без ума». Дамы и студенты, пожилые люди, и девочки, его появление вносило покой, его добродушный упрек останавливал злые споры, его кроткая улыбка любящего старика заставляла улыбаться. Его безграничная способность извинять другого, находить облегчающие причины была школой гуманности, и притом он был великий артист. В 1871 году здесь же появилась новая могила Александра Николаевича Афанасьева, 1826-1871, историка, философа, фольклориста, автора основополагающего труда по славянской мифологии, поэтические воззрения славян на природу, составитель самого полного собрания народных русских сказок в трех томах и до сих пор непревзойденного. Тут похоронен Николай Христофорович Кетчер, 1806-1886, врач и поэт, близкий друг Грановского, член Герценовского кружка. На этом участке находятся и другие могилы, это все могилы людей, связанных с Грановским родством или дружбой, и каждое имя заставляет вспоминать Москву герценовских времен. В ограде устроены также две символические могилы Райча и любимого которые были похоронены на Пятнинском кладбище, но ныне их могилы утеряны. Раича Любимов, члены декабристского тайного общества Союза благоденствия, впоследствии отошедшее от общества и не принимавшие активного участия в событиях декабря 1825 года. Роман Васильевич Любимов, 1784-1838, полковник, месяц сидел в Петропавловской крепости, затем уволен от службы. Семён Егорович Раевский, 1792-1855, поэт, преподаватель Московского университета по происхождению Сын сельского священника. Стихи и лекции его пользовались популярностью, но главная заслуга его перед отечественной литературой заключается в том, что он был наставником в литературе двух великих поэтов Тютчева и Лермонтова. С Тютчевым его связывали дружеские отношения, И тот знал, что его учитель входил в тайное общество. Тютчев посвятил ему несколько стихотворений, и в одном из них писал: Как скоро музы под крылом его созрели годы, поэт избытком чувств влеком предстал в храм свободы, но мрачных жертв не приносил, служа ее кумиру, он горсть цветов ей посвятил и пламенную лиру Райч был противником крепостного права и самодержавия и сохранил убеждения до конца дней, но в то же время он отрицал путь насилия и террора для социального и государственного переустройства общества. Не разделяя полностью взгляды революционеров, но и не будучи сторонником правящего режима, он часто испытывал чувство одиночества. В стихотворении "Друзьям" он писал: "Не удивитесь же, друзья, что не раз Между вас на Перу весёлым я призадумывался. Я через жизненную волну в челноке налегке одинок плыву в страну неразгаданную. Стихотворение Тютчева как раз и имеет в виду эту гражданскую и нравственную позицию Райч. По другой сторону дорожки от участка Грановского могилы двух декабристов Иван Дмитриевич Якушкина 1796-1857 и Николая Васильевича Басрынна 1799-1861. Оба они за участие в деятельности тайного общества были приговорены к каторжным работам, оба прошли каторгу и ссылку, оба оставили интересные мемуары. В молодости Якушкин знал Пушкина, и поэт пишет о нем в десятой главе Евгения Онегин. Эта глава сохранилась лишь частично. Пушкин сжег ее, но фрагмент, где речь идет о Якушкине, как раз сохранился и дошел до нас. Ветийством резким знамениты сбирались члены сей семьи у беспокойного Никиты, у осторожного Ильи. Друг Марса Вакха и Венеры тут лунин дерзко предлагал свои решительные меры и вдохновенно бормотал: читал свои ноэли Пушкин, меланхолический Якушкин, казалось, молча обнажал цареубийственный кинжал. В старину на Руси был обычай: если человек умирал вдали от родины, то его погребали по возможности при дороге, ведущей в его родные места. И хоть бесчувственному телу равно повсюду истевать, но ближе к милому пределу мне все бы хотелось почевать. Пушкин. В дореволюционные времена крестьяне разных губерний, приходившие на работу в Москву, если умирали в ней, то завещали похоронить себя на кладбище, находящемся в той стороне города, которая ближе к их родине. Ярославцев хранили на Пятницком кладбище, расположенном на Ярославском шоссе. На 22-м участке неподалеку от могилы Грановского, обычно все останавливаются у памятника с именем Ивана Захаровича Сурикова. 1841-1880. Поэта чи стихи еще при его жизни становились народными песнями, которые широко поются и сегодня. Это: Что стоишь качаясь тонкая рябина, степь да степь кругом. Сиротой я росла, как былинка в поле. Песня простеньку Рязана, точно в море в час прибоя площадь красная шумит. Помнится и давно ставшие христоматийными его стихотворения. Вот моя деревня, вот мой дом родной. Белый снег пушистый в воздухе кружится и на землю тихо падает, ложится. Сориков родился в деревне Новосёлове Угличского уезда Ярославской область. Его отец, крепостной графов А Шереметьевых, служил в Москве в овощной лавочке и платил барину оброк. До восьми лет Иван Захарович жил в деревне у деда, затем отец взял его в Москву, и началась его трудовая жизнь мальчиком в лавке, приказчиком, потом он открыл собственное дело продажу старого железа и угля. С детства Суриков начал сочинять стихи. Учиться в школе ему не пришлось, он был самоучкой. В одном из дальних концов Москвы, в закоулке близ Заставы, речь идет о Тверской заставе. Примечание автора. Вы увидите маленькую лавочку железного стария», — Так начинает свой рассказ о посещении Сурикова, писатель Соловьев-Несмелов. На прилавке рядом со старыми гвоздями и замками нередко лежит и последний номер журнала или только что вышедшая книга. Из-за прилавка входящего покупателя спрашивает мужчина лет 30, просто одетый по-мещански: "Это поэт Суриков? Тут он проводит целый день с раннего утра до позднего вечера?" Тут и его мастерская для исправления и подновления попорченных железных вещей, и его рабочий кабинет. Тут он работает попеременно то молотком, то пером. Отсюда вышли его лучшие произведения. У Сурикова началась чехотка, врачи требовали, чтобы он оставил торговлю ржавым железом и углем, вредными для больных легких, но он не мог этого сделать, так как торговля была единственным его заработком. На Пятницком кладбище была похоронена и мать Сурикова, Фёкла Григорьевна. У него есть стихотворение у могилы матери, по рассказам друзей, написанное на кладбище. Спишь ты, спишь, моя родная, спишь в земле сырой. Я пришел к твоей могиле с горем и тоской. С неба дождик льет осенний, холодом знабит у твоей сырой могилы сын бедняк стоит. Дале он пишет о том, что у него еще есть силы для борьбы с судьбой суровой. А когда я эти силы все убью в борьбе, и когда меня родная принесут к тебе, приютит тогда меня ты -то тут в земле сырой, буду спать я, спать спокойно рядышком с тобой. Сурикова похоронили рядом с матерью. Конечно, наш рассказ о Пятницком кладбище очень короток, можно было бы назвать еще много имен, вспомнить людей как известных, так и полузабытых. Впрочем, кому-то известные и памятны одни имена, другим иные. Нужно просто пройти по его тропинкам, углядываясь в имена на крестах и памятниках.